Глава восьмая. Церковь, врач и колдуны. Город спал. Я бродил по безлюдным улицам до самого рассвета, кутаясь в толстовку и шагая быстро, чтобы не замерзнуть. Туман клал липкие лапы мне на плечи, обнимал как старый друг. Боковым зрением я замечал тени, летящие за мной, и четче всех виделся силуэт то ли огромной птицы, то ли крылатого мужчины. «Я почти бежал. От демонов. От крылатого. От себя. Бежал, чтобы мысли за мной не успевали. Чтобы в голове шумела только кровь, а не голос собственного разума. Если бы на улицах были люди, сейчас они точно оборачивались бы кривляющимися демонами. Без вариантов. Я бежал, но казалось, что стою на месте или вовсе печусь спиной вперед. Одно и то же криворукое дерево, без листьев, выскакило на меня из-за комнатного забора. Одна и та же яма в асфальте бросалась под ноги. Одни и те же провода гудели над головой. Раз за разом, снова и снова, как бесконечный видеоролик, прокручиваемый на огромных экранах спереди, сзади и по бокам от меня. Я сбился со счета и перестал замечать, что уже пробегал мимо этого дерева и что его самая нижняя и самая кривая ветка точно так же уже чесала мне макушку. Перестал думать вообще. Просто переставлял ноги, быстрее и быстрее, пока мышцы не налились кипятком. Конечно, красота это я устал, как собака. Серо-зеленая дымка распугала моих спутников, и даже лысое дерево выпустил меня из своих лап, и ноги сами вынесли меня к универу, точнее, к его задворкам. Я обогнул одну из панельных девятиэтажек в зданий вуза подобно серым каменным Гулливером, И если я не смотрел на них то мне начинало казаться, что их стены с уродливыми потёками и пятнами штукатурки шевелятся бесовскими тенями, будто под их бетонной кожей поселились чудовища и раздирает их изнутри. Окна постепенно начали заспано щуриться бледным светом. «Просыпайтесь, людишки! Просыпайтесь, скоро на работу! Будете сидеть за компьютерами и скучно тыкать в таблицы и бланки!» Вы никогда не увидите, как комнату лучшего друга наполняют демоны, как лица родителей превращаются в обглозные черепа и не почуете, как из вашей квартиры воняет гнилью. Просыпайтесь. Вам нечего бояться. Я вышел к убогому круглосуточному магазинчику, возле которого вечно тусовались алкаши. Какой-то синяк развалился прямо на ступеньках и что-то бухтел в сонном угаре. Я перешагнул через него и вошел в магазин. Никогда не курил... Так пробовал в старших классах, как все, но тут вдруг захотелось затянуться. Я купил сигарет, зажигалку, йогурт и пашку мягких вафель. Нормальный такой набор одержимого демонами. Жутко хотелось горячего чаю, но придется подождать. Хорошо, хоть на это денег хватило. Я устроился на детской площадке, сел на бордюр песочницы, ноги растянул на влажном песке и раскурил сигарету. Морально приготовился к воплям бабок, которые увидят меня курящим в песочнице, и заранее включил броню пофигиста. На площадке стояли деревянные фигуры. Чебурашка с крокодилом, Маша с медведем, Иван-Царевич. Им всем кто-то закрасил глаза и рты красной краской. Выглядело жутковато, особенно в сумерках. За красноглазым чебурашкой шевельнул тень, а потом показалось свиное рыло с рогатой башкой. Я поспешил отвернуться. Люди постепенно выходили из домов, заводили машины или спешили к автобусным остановкам. Мимо меня тащили в сад упирающихся детей, собачники выгуливали своих питомцев, а я мрачно жевал вафли и не смотрел по сторонам, чтобы не видеть, как люди превращаются в чудовищ. «Привет, Славка, живописец! Не знал, что ты куришь. Выглядишь хорошим мальчиком. Не вздрогнул и чуть не уронил бутылку с йогуртом». Надо мной стояла Ленка и ухмылялась своими русалочными глазами. Я разозлился. «Отвали». Ленк присела рядом и нагло вытащила у меня из кармана пачку сигарет. Достала одну, закурила. Меня выбесило, что она даже курила красиво. Волосы рассыпались по черной кожаной куртке. Она задирала голову, выгибая длинную шею, и выдыхала дым, страстно приоткрыв мягкие губы. «Так». На людей смотреть нельзя, на венку тоже. Я остаюсь на собственной руке. «Да угадаю. Ты маленький несчастный мальчик, обиженный на весь мир. Близко, Лена. Близко? Нет, сильно обиженный. И кого ты в это винишь? Меня что ли? Да, Лена, я виню тебя. Твою хреновую тусовку с бухлом. Твои исчезновения и появления. Твои грёбаные глаза и волосы, к которым хочется прикоснуться. Слушай, что ты предстала? Иди на пары, скоро начнутся. Не а. Сначала ты расскажешь, почему сидишь тут с видом щенка потеряшки и куришь какое-то дешевое дерьмо. Мимо нас пролетела крылатая тень. Ленка скинула голову, но тут же отвела взгляд, будто тоже ее увидела, но... постыдилась чего-то. «Ты видела?» — жадно спросил я. Что видела? Не прикидывайся, и заметил, как ты посмотрел на него. И голос у тебя дрожит, врешь ведь. Ленка заправила волосы за уши и посмотрела мне прямо в глаза. Не понимаю, о чем ты? Я завис на минуту. Рассказать ей и прослыть придуршным психом, промолчать и не узнать от нее ничего про эту хрень. Она же тоже видела, я точно знаю, и ухмыляется за с Ведьма! Ты видела тень. Она пожала худыми плечами. Утро и вечер состоят сплошь из теней. Вопрос только в том, сколько из них ты замечаешь. Я вообще-то девушек не бью, но сейчас прямо руки зачесались. Я сошел с ума и вижу тени, процедил сквозь зубы. Ленка осторожно замерла. Ты уверен, что сошел с ума? Тебе поставили диагноз? Еще диагнозов мне не хватало. «Постой, постой!» — Ленк схватил меня за руку, будто хотел утешить. «Но правда, сходи к врачу. Просто на консультацию. Ничего не говори про свои не скажи ей тревожность, плохой сон. А там ясно будет. Ты правда выглядишь фигово. На бобжа уже, извиняя, похож, и даже брендовые шмотки тебя не спасают». «Прекрасно. Бомж в брендовых шмотках. Так меня еще никто не называл». В Ленкином поведении что-то переменилось. «Конечно, кому захочется тусить с психом на детской площадке, скрывала глазами чебурашками». Она засуетилась, быстро встала и криво улыбнулась. «Ладно, Славка, побегу, а ты сходи к врачу, все таки Она отряхнула джинс от песка и побежала к универу. «Я подумал, что мне тоже надо идти, но решил на всякий случай набрать маме. Вдруг все прошло, и она меня узнает». Но в трубке шли бесконечные гудки. У то же самое. И даже у Ирки. «Мне стало тоскливо и страшно». «Вдруг с ними что-то случилось? Надо бы сбежать домой все-таки. Пусть даже прогуляю первую пару, ничего От чего Отчего-то мне представилась наша квартира, сплошь покрытая мохнатыми буграми плесени, с сгниющей мебелью и воняющей разложением. Я прижал кулаки к глазам, взмотал башкой, вытряхивая эти мысли. Я запутался. У меня было такое чувство, будто меня связали по рукам и ногам несколько человек, и каждый из них начал тянуть в свою сторону». Я хотел сходить на пары, чтобы отвлечься. Учебные будни казались мне таким скучным островком обычности, нормальности, которая затянет меня в свое застойное болото и где все демоны просто передохнут от уныния. Теперь я понял, насколько эгоистичным было это желание. Я хотел покоя для самого себя. «А что же с моими родными? Может, с ними случилось что-то страшное? А я тут раскисаю, как ванильная барышня и жалею себя». Остатки йогурта скользнули в горло приторным комком. Я проглотил кусочки клубники, похожие на мертвых червячков, отряхнул руки и стал. В голове удивительно ясно выстроилась цепочка действий. Сначала надо съездить домой и проверить, как там дела. Потом, независимо от того, пустят меня домой или нет, я все-таки последую за эту Лену и схожу к врачу. Для начала просто к неврологу, пусть обследуют. Вдруг я вовсе не психа, а просто чем-то болен. Вдруг у меня опухоль мозга чего то даже этот вариант казался привлекательнее, чем необъяснимая одержимость. Телефон в кармане разразился писком и вибрацией. «Михан!» — извещал мигающий экран. «Ну, по крайней мере, ночные гости ничего с ними не сделали. Я за трубку». «Ты чё? Куда сбежал-то?» Мой друг всегда вежлив и галантен. Все нормально, извини, миш. Осёк. Мишка, в трубку, видимо, собираясь с мыслями. «Слушай, реши, тут такое...» «Совет, в общем». Я голосу понял, что он чем-то смущен. «Что ж, послушаем». «Ну?» «Тут мать говорит...» «Не, я и не сказал, что ты бесов видишь. Точнее, я прямо так не говорил, сказал, проблему у тебя». «Не, Слав, не бесись там. Она, знаешь, как переживал за тебя». «Нравишься ты ей?» «Давай к сути». «Она говорит, ты должен пойти к экстрасенсам». Я заржал в трубку. «Шикарная версия!» Такого мне еще не предлагали. Леший, ты не ржи, я сам понимаю, как тупо звучит. Но не знаешь, потери к раскрывает. Мамку меня смотрят постоянно и говорят много чего могут. Твоих землю точно сгонят. Как в фильмах про экзорцистов. Нарисуют вокруг меня пентаграмму, расставить свечи, закапывает меня кровью свежей с синой головы. Ну и фантазии, блин. Ага, сам предложил экстрасенсов, а фантазия, значит, у меня. Спасибо, Миш. И Марин Петровне спасибо передай, но я как-нибудь сам. Без экстрасексов. Миша хмыхнул в трубку, понимающий тепло, без капли издевки. Мы договорились оставаться на связи. Я выбросил бутылку с под йогурта и с тяжелым сердцем отправился домой. Телефоны не отвечали. И как ни срывал голос звонок, мне никто не открыл. Ну окей. Допустим, все уже ушли на работу и по делам. А телефоны почему не берут? Может, поставили меня в игнор из-за того, что не ночевал дома? Да ну, глупость, мне ведь не 10 лет. Имею право. Я открыл дверь своим ключом и вошел внутрь. Пахло кофе и яичницей. Вполне буднично. Ничего странного. Мне навстречу выкатился сонный умка. Я поднял его на руки и пошел проверить, есть ли у Котофея вода и хавчик. У меня немного поднялось настроение. Голова болела после ночных похождений. Я чертовски устал, но дом стал как-то легче. Интересно, что будет, если останусь тут, как ни в чем не бывало. А врачи экстрасенсы подождут. Я принял душ, разогрел обед, выпил чаю и не чувствовал трупного запаха, не видел черной воды из крана. А кот вроде бы продолжал быть обычным котом. Скучно до да безобразия. До да безобразия здорово. Я испытывал почти забытое детское чувство восторга, которое возникало раньше, когда мелкому мне разрешали прогуливать школу, и я оставался один в квартире, представлял, что я взрослый и крутой, что мне все можно и что я сам всему хозяин. Кайф продолжался недолго. В замке защелкал ключ, я весь внутренне сжался в комок, не имея ни малейшего понятия, что будет дальше». Ирка вошла в коридор, сняла ботинки, размотала шею легкий шарф. Я вышел к ней в коридор. Привет, Ир. Ноль эмоций. Даже не посмотрел на меня. Ир. Сестра повернулась ко мне, но ее взгляд был направлен куда-то мимо, будто я был пустым местом. За считанные секунды ее глаза ввалились, кожа на лице начала белеть и трескаться, обнажая темную ниже плоть. Она сняла плащ, и кожа на руках светилась лоскутами. Пальцы Ирки стали заточенными костяными карандашами. Волосы посыпались с черепа. Было похоже, будто я смотрю ускоренную видеозапись гниения трупа. И запах. От нее воняло, как из раскопанной могилы. В углах коридора заворочились тени, потянули лапы щупальца, когти, повели носами рылыми хоботами, неописуемые уродцы. Помните, как у Лавкрафта самых жутких чудовищ он называет неописуемыми? А дальше воображение само рисует все то, что не способно рассказать слова. Вот и мои демоны были неописуемыми. Уродливыми и нелепыми настолько, что мозг не знает, каким импульсом на это реагировать. То ли смеяться, то ли рыдать, то ли... Я выбрал третий вариант. Побежал. Оттолкнул вонючие чудовища, вошедшие в квартиру под видом моей сестры, и понес их к лифту. Меня накрыл такой жуткий страх, что колени становились ватными, пока я летел по подъезду. У лифтов я столкнулся с бабкой-соседкой, она тоже ждала лифт. Я не ожидал увидеть живого человека и вроде бы даже скрикнул. Бабка подсокла языком. «Куда несешься? Чего стряслось?» Я замотал головой и уставился на свои ноги. Весь подъезд провонял разложением. Я был уверен, что бабка тоже станет разлагаться прямо на глазах, если я посмотрю на нее. «В церковь, милый, сходи, свечку поставь, и я за тебя молиться буду». «Бедовый ты стал, Славка, бедовый». От вони воздух будто бы застыл, как желе. Я рванул вниз по лестнице, не дожидаясь лифтов. Стены шевелились, ступени вспучивались волнами, В глазах то темнело, то снова становилось светло. «Я даже не волновался о том, что могу упасть и переломать ноги», — я слышал смех. «Противный, нечеловеческий. Я видел тени, тянущиеся ко мне из углов. Они хотели обнять меня и сделать таким, какой сделали Ирку. Но я им не дамся. Не стану вонять и гнить. Не позволю поймать себя». Кровь мощными толчками билась в висках, лопа затолок тянули во боли, и только три слова, держая меня в сознании, не давали прямо сейчас окончательно сойти с ума. Три выхода, которые маячили передо мной церковь, врач, колдуны.